Глава 17, Я сижу в этом ресторанчике и ужинаю. Хм, они плохо готовят, следует признать, и даже если это бомжатина, как шутят наши ребята с сайта, то готовят ее мастерски. Присматриваюсь. Да-да-да, тут вас твари не перечесть, но и обычные люди рядом с вами. Я все про вас знаю. Человеческому персоналу доплачивают за стресс но работают и какие-то альтернативно мыслящие волонтеры-гуманисты. Придурки. Моя рука силой сжимает вилку. Нож врезается в отменный бифштекс. Спокойно, спокойно. Тишина. Как говорит один из завсегдатаев нашего форума с ником Йог. Дыхание, пульс, контроль. Так и я сейчас. Вспышка ярости подавлена, и я продолжаю трапезничать, наслаждаясь обстановкой. Это головной ресторанчик успешной зомби-бизнесвумен. Я несколько дней колесил вокруг, потом пару раз заходил выпить кофе в баре, а теперь вот, перекусываю. Машина неподалеку. Честно говоря, без своего молотка ощущаю себя немного голым. Поэтому из-за невозможности носить его с собой повсюду, заказал с сайта удобный складной нож. Сейчас он лежит в моем кармане. Я правда не владею ножевым боем, как смотрел на видео. Но думаю, насадить дохлую рвань на острое лезвие мне сноровки хватит. Играет приятная музыка. Тут даже танцы бывают. Ну да, как там в объявлении, корпоративы и торжества. Господи, люди сошли с ума. Официантка в классическом наряде, в черных брючках и белой блузочке с бейджиком подошла ко мне, улыбаясь. Вам еще что-нибудь? Нет, спасибо, говорю я. Счет, пожалуйста. Девушка кивает и отходит к терминалу, возле которого стоит администратор. Они что-то там нажимают на экране, и вскоре на моем столе появляется кожаная книжечка, в которой лежит чек, пластинка жевательной резинки для освежения дыхания и визитка ресторана со скидкой в 10% на следующий визит. Плачу наличными, оставив несколько сотенных купюр как чаевые. Скоро тебе, девочка, надеюсь, не придется горбатиться на ожившую зомби, устроившую все это вокруг. А значит деньги тебе будут не лишними. Подымаюсь и направляюсь к выходу. Посетителей немного, но скоро с наступлением вечера заведение наполнится. Офисный планктон, в получку желающий посидеть, парочки, которым охота романтики. Тут услуга есть, романтический ужин. Не так и дорого, кстати, в отдельном кабинете, полуоткрытом, разумеется. Не так, как вип, но все же. Свечи, мягкий свет и прочее дребедень следует отдать должное дизайнеры тут поработали хорошо из бывшей столовой общепита получилось вполне себе приличное заведение правда приличное жаль только хозяин у него нежить точнее хозяйка за моей спиной мягко закрывается стеклянная дверь и я выхожу на улицу прохладный летний вечер свежий воздух наполняет мои легкие отличная погодка была и днем словно кто то сверху решил подбодрить меня В Последнее время, во время плохой погоды, я впадаю в легкую депрессию. Может, это возраст? Решил прогуляться, глянув на часы. Хозяйка покидает ресторан с последним посетителем. Такое у нее правило. Если возникает конфликт или спор, она сама выходит его улаживать. Прикрыв на миг глаза, я представляю, как оборванная, обглоданная зомби вываливается из подсобки и бросается на ошалевшего клиента, посмевшего дерзить в ее берлоге. Да а остальные с визгом бросаются в стороны, но двери закрыты и окна из стекла, которые не разбить. Люди мечутся, а работники ресторана, принимая свой истинный облик, набрасываются на людей. Брызги, кровь, кровь, кровь, она повсюду. Вопли ужаса, призывы на помощь, но спасения нет. Спасения нет. Я вздрагиваю от накатившего видения и поворачиваю голову к ресторану, приветливо освещавшему улицу своей вывеской. Как хочется сейчас взять автомат и войти туда. Людей бы я не тронул, но эти... эти твари. Впрочем, вспышка ярости уходит так же быстро, как и наваливается. Нет, какой автомат? Зачем? Шум, трескотня. Да и стрелял я в последний раз на военных сборах много лет назад. Там да, повезло. Я попал в подразделение, занимающееся отстрелом старых боеприпасов. Уж как мы там с мужиками не упражнялись. Лихости мужской ради я даже научился бить короткими очередями по два-три патрона из старого АКМа. Мощная машинка, конечно. Патронов было очень много. Стрелять же партизаны горели желанием не все. Командир роты, в общем-то, не настаивал, и многие тупо квасили в казарме, устраивая самоволки за спиртным. Молодой старший лейтенант только рукой махал и обычно наведывался в расположение проверить, все ли на месте. По его собственным словам, ждал, когда закончится этот идиотизм. Но были и другие. Я и еще пятеро мужиков, один из которых в молодости служил в каком-то спецназе в Афганистане срочную, занимались стрельбой. Столярки нам вырезали фанерные щиты. Афганец позвонил на работу, работал он в типографии, и вечером того же дня нам привезли мишени толстенную стопку, еще пахнущую краской. Часть подарили командиру, часть выделили на нужды бойцов-срочников, пусть мальчишек тоже учат. Ну а остальное клеили на щиты и развлекались. Афганец по имени Серега Пахоменко показывал нам разные стрелковые штуки, вызвав интерес даже у нашего ротного. Наверное, снайпером был. Хорошо у него получалось. Но и мы втянулись и попадали по мишеням, радуясь успехам. К концу сборов, настрелявшись досыта, набив руку, разъезжались по домам, обмениваясь телефонами. Но дальше как-то не срослось. Похоменко уехал в соседний город, на повышение пошел. Мужики тоже как-то разбежались кто куда. На память о сборах остались только фотографии. Нас, взрослых дядек в форме старого образца. И Серега в своей песчанке, которую ему подогнали на складе, прознав о боевом прошлом. Кстати, в гараже у меня еще лежат сапоги и брезентовый ремень со звездастой, еще увесистой советской пряжкой. Интересно, что стало с Серегой? Наверное, выжил. Жесткий был мужик, это чувствовалось. Пропасть бы не дал ни себе, ни семье. Надеюсь, у него все нормально. За воспоминаниями я дошел до машины и сел в салон и запустил двигатель. Вот так. Время еще есть. А уют салона любимого автомобиля начал клонить меня в сон протерев глаза, все же решаю немного подремать. Вечер только начинается. А может новости послушать? Да, пусть планшет бормочет, а я пока подремлю. Из телевизионной передачи «Житейские истории». Ведущая с интересом смотрела на парочку напротив. Молодой парень, худощавый, но сильный на вид, коротко остриженный и седой. Взгляд из-за стекол очков, однако живой и даже веселый. И это несмотря на то, что ему пришлось пережить. А ведь она его помнила совсем другим. Ботинки, берцы, камуфляжные штаны, заправленные в них. Такая же камуфляжная куртка и футболка под ней. Девушка поводила пальцем по экрану планшета. Да, модный молодежный блогер. Модные шмотки, крутая тачка, квартира в центре. У него реклама одна стоила, ого-го. А теперь? Она пролистывала фото. Вот он из карантина. Ну и ну, Не человека, а какой-то отморозок, автомат, нож. Неужели он и правда разделался с теми бандитами? Потом был ранен, подобран военным патрулем. Потом госпиталь, арест и следственный изолятор почти повторил судьбу одного осужденного на пожизненное заключение. Только в более лайтовой, как говорят, версии. Помурыжили его около года, пока в силу не вступил федеральный закон с Пашей немало жизней выживших людей в карантине. Рядом девушка. По сравнению с теми, кто отирались возле Кирилла Токарева ранее, какая-то серая мышка, но сидит рядом, держится за руки. Ведущая уже знала их историю, и надо было только правильно задать вопросы. Ее предупредили, что парень, несмотря на кажущийся доброжелательный вид, может взорваться в любую минуту. Однако Кирилл сидел спокойно, подставив лицо персоналу, который что-то подправлял, обмахивал кисточкой и что-то ему объяснял. Парень кивал стриженной А девчонка, ее зовут Кира Васильева, тоже слушает очень внимательно, но видно, что немного стесняется. Ну ничего. Звуковой сигнал оповестил о начале эфира, и телеведущие вместе с гостями повернулись в сторону глядевших на них камер. Меня зовут Кирилл Токарев. Меня многие знают по моему блогу. Рекламировал всякую чепуху. Делал обзоры на игры поначалу. Потом занялся спортом и переключился на любительские смешанные единоборства. Гонял на уличных гонках, раскрутился. Даже организацию свою начал создавать. Но случился карантин, и все мои планы смешались в одно мгновение. Я даже поверить не мог, что все это случилось. Моя комфортная жизнь в большой квартире, подружки, спонсоры, все это рухнуло. Но даже тогда я решил не теряться и ловить хайп. Интернет ведь не сразу заглушили. И что ты стал снимать? Зараженных. Я поначалу не понимал, насколько они опасны. Подбегал, давал, например, пинка и уносил ноги, снимая погоню за собой. Потом забирался куда повыше и играл со смертью. Потом уже, когда по моей вине погиб человек, не успев удрать от зараженных, которые, как оказалось, мутируют и обретают кое-какие способности, я начал думать головой. Глупость сменилась еще большей глупостью, и я начал выкладывать видео в стиле теории заговора, кто виноват и что делать. Снимал мутантов с близких расстояний, какие-то видеообращения делал. Токарев хмыкнул и, потерев подбородок, продолжил. Пока понял, что крупно встрял, и пока гонялся за хайпом, оказался в карантинной зоне. «Знаете, так интересно сразу было. Думал, сейчас оседлаю свой Порш и выкачусь через блокпост». «Ага, сейчас». «И что случилось?» – задала вопрос ведущая. «Почему ты не смог выехать?» Потому что у тех, кто перекрыл периметр, был четкий приказ никого не выпускать. Машину мою нашпиговали свинцом, еле ноги унес. Потом долго сидел в квартире, бухал, пока не заявились незваные гости. Разбили мне морду, вынесли все с квартиры. Все мои навыки единоборца оказались полной чушью. Одному-двум врезал, а потом меня тупо топтали в пол. Сколько отлеживался уже и не помню. Но в себя пришел, когда зараженный сосед посетил меня, видимо, почуяв лужу крови, в которой я валялся. Пришлось побегать. Я в тот день первый раз убил. Молотком для отбивания мяса. Разбил череп соседу, молодому мужику. Он какой-то бизнес свой имел до всего этого. Пекарню, кажется. Хороший был человек. В студии выцарилось тягостное молчание. Было видно, что парню трудно даются воспоминания, но девушка погладила его по плечу. Они посмотрели друг на друга, кивнули, и Токарев продолжил. Потом, когда я сбежал, мотался по городу. Там-сям, голодал бывало. огрек несколько раз от разных уродов, когда пытался сунуться в магазины. В последний раз ножом расписали. кровище было жуть. Хорошо уполз и по беспамятке до общежития техникума политехнического добрел. Там и упал на входе. Ребята подобрали, внутрь занесли. Придурки, конечно. Кирилл внимательно посмотрел на ведущую. Я ведь мог умереть, а потом... Сожрал бы их всех там. Но выходили, не умер, прижился. Зачем я им понадобился? Да узнали просто. Оказывается, до всего этого ада народ смотрел мой блог. Представляете? Город Новокировск. Настоящее время. Недалеко от ресторана «Веселый пекарь». Я отвлекся от просмотра. Еще одна искалеченная человеческая душа бедный парень. Читал про него, да и на Ютубе смотрел ролики: жил себе не тужил, а тут на тебе. Вначале рухнул твой мир. Потом, там, где ты, казалось, нашел себя, тебя берут в оборот какие-то уроды. Убивают тех, кто стал твоими друзьями, насилуют девушек и надевают рабские ошейники, уводя в самое настоящее рабство. В карантине бурным цветом расцвел криминал. Начиная со спекуляций с гуманитарными грузами, что правительство сдуру просто скидывало в зараженные кварталы, надеясь, что горожане сами доберутся до них, и заканчивая изготовлением наркотиков и похищением людей в рабство. Молодых девчонок с того общежития потом вылавливали в Турции. Спасибо какому-то комиссару полиции, оказавшемуся непродажным и спасшим немало молодых жизней. В Албании, где пришлось целую операцию проводить по освобождению людей, которых готовили на разделку, изъятие органов в странах Средней Азии. Именно туда продавали крепких мужчин, чтобы работали на полях. Этим грешил не только наш карантин. Из нашего как раз ушли девочки в Турцию и на органы в Албанию. Повезло, что большинство вернули все-таки живыми. Какой ужас пришлось пережить этим людям. А Кирилл оказался парнем с характером, сумел освободиться придушить цепью охранника завладел оружием и бежал, спас свою подругу и потом вся их последующая жизнь была сплошным бегством и прятками в разваленных и опустевших домах с одной стороны зараженные с другой не люди в человеческом облике. Я даже не знаю, что страшнее я не сталкивался с ними в нашей части города криминал был так мелочевка, а вот там, где в зону карантина попал следственный изолятор. Было жуткое местечко: бегство, перестрелка со своими бывшими хозяевами, ранение и счастье. Военный патруль внутренних войск, зачищавший район от зараженных, обезоружили, скрутили и, наконец, вывезли. Потом следствие, суд и амнистия. Повезло пареньку. Читал в сети, что один из таких выживших получил пожизненное и отбывает где-то в Вологодской области за то, что расправился с убийцами своей семьи. Вот так вот. От мыслей о вселенской несправедливости меня отвлекает то, что я давно жду. Да, вот она. Покидает ресторан через служебный вход. А там тихо, и камер, как я знаю, нет. Там небольшой внутренний дворик, в который заезжают небольшие автомобильчики, привозящие в ресторан продукты. Тело мое легко и послушно. Молоток в руках, и я выхожу ей навстречу. Даже лица не скрываю. Ей то, что она меня увидит, не поможет. «Ну здравствуйте, успешная бизнес-вумен», — говорю я, приближаясь медленно и неумолимо. «Ресторан у вас действительно неплох, но есть одно «но», что портит всю картину этого замечательного места. Это вы. Оживленный труп, в который чьей-то злой волей вернули жизнь. Но эту ошибку мы сейчас исправим». Наши глаза встретились. «Ничего себе». Она приятная, волевая, видно сразу. Взгляд перед лицом смерти отнюдь не трусливый. Даже интересно, неужели будет сопротивляться? Не сопротивляйся, говорю ей, улыбаясь. Только себе хуже сделаешь. Ей не выйти отсюда. Единственный выход из двора перекрываю я. Что вам нужно? Слышу ее голос, спокойный, но чуть подрагивающий. Она увидела молоток и сделала шаг назад. «Я закричу! Я на помощь буду звать! Я полицию!» Рывком бросаюсь к ней и, схватив за руку, вырываю телефон, бросая его под ноги. «Не надо нам полиции! Не надо!» Замах и молоток врезается в кирпичную стенку, а моя жертва вдруг бросается на меня с яростным воплем. Меня даже отбрасывает на пару шагов назад. А женщина, перехватив сумочку, наносит мне ответный удар. «Не сильно, и сумочка вырвана из рук!» Я хватаю ее за плечо, замахиваясь, но она рванулась назад и вниз, словно в борьбе дзюдо. Удар молотка проходит мимо, а она бросается на меня с кулаками и отчаянной яростью обреченной. «Помогите!» – громко кричит она. «Помогите! Убивают! На помощь!» Я попадаю ей молотком по голове, но вскользь. «Черт, да в кого ж ты такая быстрая?» Ярость накатывает волной. «Никуда ты отсюда не выйдешь. Никуда!» Она удивительно ловка. Поднырнула под руку, и ее кулак прилетает мне точно в глаз. Потом пинок в пах. Пытается отпихнуть меня, освободив выход на свободу, но нет. Молоток опускается ей на голову, но не так сильно, как хотелось бы. Но я все-таки попал. Ее качнуло, но в ответ мне снова прилетает. Она визжит и, перехватив мою руку с молотком, каким-то образом опрокидывает меня на грязный асфальт. Черт, черт, черт! Ее кулак опускается на моё лицо, разбивая его в кровь. «Ну и силища! Молоток вырван у меня из рук и выброшен. «Я тебе, тварь, покажу!» Яростно хрипит моя несостоявшаяся жертва. «Гадина! Вот кто людей по ночам убивает! Я тебе сейчас покажу!» Удар, ещё удар. Она пытается схватить меня за голову, чтобы переложить об асфальт затылком, но не успевает. Я рвусь, пытаясь встать. Рука ныряет в карман джинсов. Да, лезвие ножа щелкает, раскрываясь. Удар, и раздается виск. Кажется, я попал. Пырнул наугад и попал. Снова удар. Но бывшая зараженная, проявив такую бойцовскую прыть, уже вскочила на ноги и бросилась прочь, воспользовавшись тем, что я еще на земле. Ну уж нет. Меня шатает, но я делаю шаг еще и еще. Нельзя дать ей уйти. Надо добить. Надо! «Я же ее ножом достал! Достал!» Едкая струя перцовой дряни бьет мне прямо в расквашенную физиономию. И вот тут уже ору я от нечеловеческой боли. Хватаюсь за лицо и падаю подбитой подсечкой. «Что, сука, взял? Да я в олимпийскую сборную по гандболу отбиралась! У меня удар, как у боксера! И я тебе его сейчас покажу, тварь! Сейчас ты у меня!» Даже упав, я махаю ножом перед собой. С трудом перекатываюсь и встаю. Глаза еле открываются. Их заливает кровь и слезы, вызванные перцовым газом, которым только что меня щедро обработали. Махаю ножом, пытаясь попасть, но слышу лишь шаги. Она бежит. Бежит, чтобы позвать на помощь. Она тоже ранена. Надо уходить! Черт, надо! Надо уходить! Ноги несут меня прочь с места неудавшейся атаки. Ну как же так? Как же так? Я бегу! Впервые бегу, спасаюсь. Господи, за что? За что меня так? За что? Из новостей криминальной хроники. Сегодня ночью совершено нападение на предпринимателя, известную в нашем городе личность Клавдию Богданову. Нападавшего ищут, женщина доставлена в клинику источник жизни. Правоохранительные органы ведут активный поиск преступника. И как сообщает пресс-служба ГУВД, поимка человека, покушавшегося на жизнь владелицы сети ресторанов и кафе «Веселый пекарь» – это дело времени. В городе введен план-перехват. Ведутся активные розыскные мероприятия. Наряды патрульно-постовой службы несут дежурство в усиленном режиме. На месте происшествия, внутреннем дворе ресторана, где совершено преступление, работают эксперты. Николай Волков слушал городское радио. Да, скорая привезла эту несчастную тетку и стыканную ножом и получившую по голове молотком. Просто удивительно, как она сумела вырваться и сбежать. Похоже, у серийного убийцы их пациентов случился первый прокол. И дай бог последний. Сильная женщина оказалась. Даже на каталке улыбалась санитаром. Шутить пробовала. Говорила что-то про олимпийскую сборную по гандболу и газовый баллончик, который ей подарила сестра совсем недавно. Как там она сказала? Я этого гада хорошо поперчила. Долго будет помнить нападавшую из смены седьмой номер клавку Кувалду. то то После этих слов, правда, она отключилась. Ей сделали укол и увезли. Женщина в реанимации. Звонок мобильного вырвал Волкова из размышлений. Медведев. Так-так, что-то сейчас нам расскажут. Привет, Волк! Как же здоров! Оперативник весил как никогда. Ну что, нашли мы орудие преступления. Молоток. Рукоять треснула, а этот, когда ноги уносил, его забыл прихватить. Пальцы будут, эксперт говорит. Пострадавшая как? На уколах. Пока врач ничего не говорит. Она в реанимации. Ничего, ничего. Я про нее уже справки навел. Тетка, кремень. Выкарабкается. А этого гада мы вычислим. Пальчики-то есть. По картотеке прогоним. У нас сейчас компьютерная программа новая, быстро определяет, если где-то по базам проходили. Ну знаешь, может в армии откатывали, или по пьянке в отдел попадал. Еще же и охранников щопов. Ну и кто добровольно по госпрограмме гражданского дактилоскопирования? Отлично, держи меня в курсе дела. Очень уж хочется на этого нелюдя посмотреть. Николай посмотрел в окно машины. Звони мне в любое время дня и ночи.